Аудиокниги Клуб представляет Айзек Азимов Место, где много воды Мы никогда не побываем в далеком космосе. Мало того, на нашей планете никогда не побывают обитатели иных миров. То есть...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 Она отворилась, и вошли двое слетающего блюдца. Если бы я не видел, как оно приземлилось среди кустов, я принял бы их за приезжих из большого города. Темно-серые костюмы, белые рубашки и палевые галстуки, а ботинки и шляпы — черные. Сами они были смуглые, с черными кудрявыми волосами и карими глазами. Вид у них был очень серьезный, а ростом каждый был в пять футов десять дюймов они казались похожими, как две капли воды. Черт, как я перепугался! А Камерон только покосился на дверь, когда она отворилась, и нахмурился. В другое время он, наверное, хохотал бы до упада, увидев такие костюмы в Твингалче, но теперь он был так поглощен своим подоходным налогом, что даже не улыбнулся. «Чем могу быть вам полезен, ребята?» — спросил он,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 А мы и так уже члены ООН и, бог вещь чего еще. Я, значит, должен вытребовать сюда президента а? сию минуту, в Твингауч, сказать ему, чтобы поторапливался. Он поглядел на меня, как будто ожидая увидеть на моем лице улыбку, но я был в таком состоянии, что вышиби из-под меня стул, я бы даже упасть не смог.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 Дурацкая ошибка, какую может сделать каждый. Только теперь люди Земли никогда не полетят в космос. Мы никогда не доберемся даже до Луны. И у нас больше не побывает ни одного венерианца. А всё из-за этого осла Камерна с его подоходным налогом. Ведь он прошептал «Венерианцы».